кого и в какое конкретно место укусили и демонстрируют заботу и возможно даже сожаление о содеянном. Но вместо того, чтобы разбирать отношения между самими обезьянами, мы рассмотрим сейчас их реакцию на ветеринаров в зоопарке округа Милуоки. Несколько десятилетий назад, живя в штате Висконсин, я много раз навещал тамошних баноба. У всех них, и особенно у альфа-самца Лоди,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 Через несколько дней, однако, жертва вновь посетила зоопарк. При виде лоди она подняла забинтованную левую руку и сказала «Лоди, приятель, знаешь ли ты, что натворил?» При виде руки ветеринара лоди удрал в самый дальний угол вольера и уселся там, опустив голову, обхватив себя руками. В последующие годы ветеринар не работала в том зоопарке и заглядывала туда лишь изредка. Но однажды,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 строгого соблюдения всеми установленного порядка. В тот вечер две юные самочки явились к ужину первыми. Глава 7. Если Бога нет. Если бы Бога не было, его следовало бы выдумать. Вольтер. По иронии судьбы, участок джунглей, где сегодня располагается единственный в мире заповедник баноба, сохранился благодаря одному из самых неэмпатичных людей в истории диктатору Мабуту Сесеко. Эти джунгли представляли собой всего один сохранившийся участок дикой природы в столице страны, городе Киншасе. Сегодня в густых зарослях лола я баноба, на языке лингала, это означает рай для баноба.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 И весь ареал естественного обитания Баноба размещается на ее территории. Этот вид находится в серьезной опасности. На сегодняшний день численность Баноба составляет от 5000 до 50 тысяч особей. Даже верхняя оценка уступает числу мест на любом крупном стадионе. К несчастью, диких Баноба истребляют ради мяса, а малышей, висящих на убитых самках, оставляют в живых, потому что на черном рынке За каждого из них можно выручить не одну тысячу долларов. Продажа баноба, конечно, незаконна, поэтому маленьких баноба часто конфискуют и привозят к бельгийке Кладин Андре, основательнице и директрисе заповедника. В лоле сирот подращивают в яслях, где местные женщины или маманс присматривают за ними и кормят их из бутылочки.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 некоторые казалось передразнивали его движение показывая как неловко он держит конечность с воспалившейся раной они тянулись потрогать раненую руку но макали тщательно избегал хватких маленьких лапок с выражением страдания на морде он изогнув конечность в запястье держал перед собой пострадавший палец а взрослые оказались более дипломатичными и решили начать налаживание контактов с грумингом Первым делом к несчастному подошел доминантный самец, который поцеловал его в шею, а затем его грумингом занялась одна из самок. Если подростки бегали смотреть на героя дня с тайками, то взрослые, казалось, ожидали своей очереди и подходили по одному. Раной бедняги первой занялась альфа-самка Майя. Она немного поразбирала на нем шерсть, а затем взяла его лапу и тщательно вылизала открытую рану. Он позволил без возражений. Казалось, этот жест означал окончательное принятие Макали обратно в группу, и вскоре на сцене появился один из лидеров нападавшей группы. В обычных условиях Макали был с этим самцом на ножах. Но сейчас, быстро осмотрев рану, он провел груминг Макали, чего раньше на памяти исследователей никогда не делал. Это классические для общественной жизни циклические переходы от любви к ненависти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 Я никогда не видел, чтобы какой-либо другой примат проделывал что-нибудь подобное и так мягко и внимательно следил за тем, как глотает угощаемый. Вероятно, эта самка копирует действие одной из маман, и подростки не прочь ей подыграть. А поскольку река течет тут же, в двух шагах от участников действа, то речь явно не идет об утолении жажды». Жизнь и смерть. Часто говорят, что религия в человеческом обществе появилась потому, что человек, в отличие от животных, сознает неизбежность собственной смерти. Осознание собственной смертности влечет за собой вопрос, только ли мы во всем животном царстве обладаем такой информацией. У меня нет четкого ответа на этот вопрос. Можно только заметить, что когда речь заходит о смертности других,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 Крики привлекли многих членов группы. Оказалось, что несколько самцов поймали красного колобуса. Этот вид добычи одному шимпанзе, как правило, не под силу, поэтому на них устраивают групповую охоту. Красный колобус. Род приматов семейства мартышковых. Я посмотрел вверх и сквозь шатер из ветвей и листьев увидел, что охотники начали поедать жертву еще живой. Шимпанзе не профессиональные хищники,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 услышал в отдалении громкие хриплые вопли. Шесть самцов производили вокруг чего-то дикие движения с воплями в рах, а их крики отражались от крутых стен долины громким эхом. В небольшой промое не лежало распростертое на камнях недвижное тело Рикса. Телеки видел, как кто-то свалился с дерева, но решил, что стал свидетелем первой реакции сородичей нападения этого самца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 Ники утонул. Газеты назвали это самоубийством, но, скорее всего, он стал жертвой приступа паники с фатальным исходом. Со смертью Ники на смену дружбе пришло соперничество. Новым альфа-самцом стал Данди, но дух Ники продолжал витать над колонией, подтверждением чему стала реакция ее членов на фильм «Семейство шимпанзе». Однажды вечером, через два с лишним года после съемок фильма,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 когда на стене во всем блеске своей славы появился Никки. Данди ощерился и с воплем кинулся к тому самцу, который в свое время поддержал его против Ники. Перепуганный альфа-самец буквально плюхнулся ему на колени. Самцы обнялись с широкими взволнованными улыбками. Воскрешение Никки оживило и их давнее партнерство.